Глава тридцать Астрид простояла под душем добрых двадцать минут, греясь под струями горячей воды. Наконец она перестала дрожать, затем прокрутила в голове все, что произошло за вечер, и снова вздрогнула. Трантер пытался ее убить, так запросто, словно она и человеком не была, как удалить пятно с костюма. Гэбриэл поручил Кристо грязную работу и продолжил заниматься привычными делами, потому что не мог и предположить, что она будет сопротивляться. Унизительно. Астрид уткнулась лбом в стенку душевой кабины, позволяя горячей воде стекать по спине. Кабина наполнилась паром. Это успокаивало. «Быть в воде!» На этот раз ее ноги стояли на твердой земле, она прошептала. «Ты молодец, Астрид!» Она действительно справилась, поймала трантера в ловушку, обезвредила Криста одним залпом из сигнальной ракеты, добралась на яхте до Ярмута, по пути вызвав полицию по рации. У входа в гавань ее ждал катер. На борту находились двое мужчин и одна женщина, все в полицейской форме. Ей сказали бросить якорь, что она и сделала. Таких размеров яхта в крошечную гавань просто не поместилось бы. Затем женщина-полицейский поднялась на яхту и помогла Астрид спуститься в катер. Астрид нашла в шкафчике запасную куртку и надела ее прямо на мокрую одежду. От ветра куртка спасала, но холод все еще пробирал до костей. Двое других полицейских остались на яхте, чтобы разобраться с Трантером и Кристо. На катере женщина распаковала серебристое фольгированное одеяло и протянула его астрид. Такие раздают измотанным бегунам в конце марафонов. Она накинула одеяло на плечи и плотно закуталась. Руки тоже спрятала под него. Женщина спросила, не ранен ли астрид. Та отрицательно помотала головой, и они помчали на катере к пристани. Прямо у воды стояла машина скорой помощи с открытыми задними дверцами. Два фельдшера в зеленых комбинезонах с множеством карманов вышли и помогли Астрид забраться в кузов. Обе женщины, блондинки с одинаковыми прическами, возможно, сестры. И голоса у них были добрые. Они осмотрели Астрид, пульс, стетоскоп груди. После каждого теста их лица становились все менее обеспокоенными. Они задавали ей вопросы. «Вы глотали воду?» «Нет». «Вы уверены?» «Да, конечно». Они выглядели довольными. Та, что казалась старше, рассказала о вторичном утоплении. «Морская вода в легких, значит, дело плохо. Дыхательные пути воспаляются, чувствуешь себя хорошо, а через час уже на суше начинаешь задыхаться». Затем они посветили Астрид в глаза фонариком. Младший из фельдшеров надела перчатки и прощупала шишку на голове Астрид от падения на скамью. Она разделила волосы, осмотрела место удара. «Вот и все», — сказала она, — «шишка небольшая». Теперь они шутили и смеялись. «Полный техосмотр», — сказала старшая, — «от национальной системы здравоохранения на колесах». Астрита оглядела машину скорой помощи. Трубки, дефибрилляторы, прозрачные коробки из плексиглаза, полные иголы бинтов. Повезло, что ей все это не понадобилось. Фельдшеры согласились, мол, очень повезло. Теперь ей разрешили вернуться к лодке или, если была готова, дать показания женщине-полицейскому, которая ждала снаружи. Девушка решила дать показания, чтобы поставить точку. Они сели на ближайшую скамейку, и женщина в форме записала рассказ в блокнот. Она почти не перебивала, только несколько раз выразила сочувствие. Иногда она спрашивала, правильно ли поняла слова Астрид, и качала головой, поражаясь тому, через что Астрид пришлось пройти. Через полчаса они закончили. Женщина закрыла блокнот и посоветовала Астрид отдохнуть, принять горячий душ, постараться восстановить душевные силы. Горячая вода заканчивалась. Астрид еще увеличила температуру для последних секунд в душе. Теперь она чувствовала себя сносно, по крайней мере физически. А вот ее разум, в нем пролегла тонкая трещина. Астрид была так близка к смерти, оставались считанные мгновения и никакого умиротворения. Никаких бескрайних полей, залитых солнцем холмов, никаких колосьев, щекочущих пальцы. Это было... Она сдержала слезы. Это было грустно. Она вышла из душа, потом оделась и заварила крепкий кофе. Она видела своего отца таким, каким запомнила его в детстве, потому что лишь тогда она по-настоящему знала его. Жизнь шла своим чередом. Его проблемы мешали им общаться, и теперь она вообще не могла с ним связаться. Он за сотни миль от нее. Сестра и мать тоже где-то далеко. Впрочем, надо решать вопросы по одному. Астрид позвонила отцу на домашний телефон. Звонок сорвался. Возможно, он сменил номер. Она отправила сообщение сестре Клэр. Немного волнуюсь за папу. Ты не знаешь, как он. Пришло время подышать свежим воздухом. Астрид пошла по тропе вверх по течению. Когда тропинка вывела к помосту, она вспомнила, что в первый вечер здесь за ней кто-то следил. Темная фигура тогда скользнула в камыши. Наверное, один из приспешников Трантера. Скорее всего, шпионили с тех самых пор, как Астрид приступила к работе в Ниделсай. Вот откуда он узнал, что послать за ней машину нужно в гавань Ярмута. А ведь она никогда не говорила Трантеру, где живет. Надо было раньше догадаться. На развилке она свернула не направо, в сторону поместья Эббетсфорд, а налево. Тропа зигзагом шла вверх по лесу и выходила на нижний выступ мыса. Астрид посидела на траве, глядя на море. Попыталась выбросить из головы все мысли о Трантере, о расследовании об отце, прочувствовать момент, горячее дыхание настоящего, счастье от того, что осталась жива. Полчаса спустя, около половины девятого, она вернулась в гавань. Астрид пересекла автостоянку и пошла в сторону города. Ложиться спать она была не готова. Затем она увидела на пристани то, что остановило ее. Посреди леса из белых мачт одна возвышалась над остальными. Там, пришвартованная в конце пристани, стояла яхта Трантер. На борту никого не было. «Полицейский, вероятно, позже ее куда-то отбуксирует», — подумал Астрид. «Может, выставит на продажу, ведь его бизнес-империя теперь на грани краха?» И все благодаря Астрид. Она была так занята поздравлениями самой себя, что не заметила, как из своего кабинета вышел Джим». Он позвал ее, попросил войти и скрылся в здании. Джим оставил дверь открытой. Астрид вошла и закрыла ее за собой. «Здравствуйте, Астрид, садитесь», — сказал он, не глядя ей в глаза. Он напустил на себя занятой вид, перекладывал вещи на столе и первые несколько минут вел светскую беседу о регате и погоде. «Неудивительно, что он так нервничает», — подумал Астрид. На него свалилось важное уголовное дело. Джим не хотел допускать ошибок. Много лет он работал, разве что со страховыми претензиями из-за помятого корпуса, и вдруг пришлось заниматься двумя убийствами и покушением. В конце концов, он достал из верхнего ящика новый блокнот и вытащил ручку из стакана на столе. «Итак, полиция передала мне ваше заявление. Я успел его прочитать и теперь хотел бы обсудить, чтобы во всем удостовериться». «Удостовериться?» «Да, может, вы вспомнили какие-нибудь новые подробности или хотите что-то изменить?» «Нет, мои показания вполне исчерпывающие. Иногда по прошествии времени события могут предстать в совсем ином свете». «В ином свете?» Она скрестила руки на груди. «Нет, я ничего менять не собираюсь». Он кивнул, затем достал из ящика тонкую картонную папку зеленого цвета. «Хорошо, дайте мне минуту, чтобы вспомнить детали». Он вынул два или три листа рукописных заметок, те, что сделала женщина-полицейский. Он стал их просматривать, скривив губы. «Как думаете, когда будет суд?» — спросила она. Он помолчал, дочитывая страницу. «Какой суд?» «Над Габриэлом и Криста. Когда их будут судить?» Он шагнул к окну и открыл его. В комнату ворвался ветер. Джим стоял, прислонившись к подоконнику. «Астрид!» — он покачал головой. «Многое из того, что вы рассказали полиции, довольно противоречиво». «Противоречиво?» Она почувствовала, как жар обжигает щеки. «Вы хотите сказать, что я лгу?» Вы так возмущены, будто никогда этого не делали. Постойте, вы серьезно? Она осеклась. Вы сказали мне, что работаете в налоговой агентом под прикрытием, помните? Конечно. Тогда я допустила ошибку, выпила в тот день лишнего. Правда, — сказал он, понимающе. Астрид заметила, как черный рейндж-ровер въехал на парковку и остановился там, где его не было видно из окна. Джим вернулся к столу и сел. Затем провел пальцем по странице, еще нужную строку. Вы говорили, что выпили на яхте Гэбриэла бокал вина. Только один... В комнате стало будто не хватать воздуха даже при открытом окне. «Джим!» — она сдержала гнев. Ее слова должны звучать разумно. «Джим, я выпила один бокал. Затем Гэбриэл заявил, что я слишком много знаю, и от меня нужно избавиться. А потом спустил на меня Кристо». Джим посмотрел на часы над дверью. Затем бросил последний взгляд на папку и закрыл ее. В приемной снаружи послышались шаги. «Один бокал, честно!» — с мольбой произнесла она. «Я говорила чистую правду». Джим не слушал. Он встал из-за стола и отряхнул свитер. В дверь резко постучали. Потом Джим сказал «Входите», а потом вошел Габриэль Трантер. И Астрид показалось, что она снова тонет. Она встала со своего места и отошла к окну. Подоконник был на уровне пояса. В случае опасности она сможет выбраться наружу. Затем она за окном примерно в 20 ярдах увидела черный рейнш-ровер. Криста стоял у водительской двери. Он лениво теребил белую марлевую повязку на руке. Если он заметит Астрид, та окажется в ловушке. Бежать можно лишь в одном направлении. С другой стороны находилась гавань. Когда она повернулась к Джиму, тот пожимал визитеру руку и что-то бормотал извиняющимся тоном. Трантер молча сел во второе кресло у стола. «Не волнуйся, Астрид», — сказал Джим. «Мы только поболтаем по-дружески». Трантор сочувственно ей улыбнулся. Астрид прислонилась к подоконнику. «Что он здесь делает?» — она указала на Трантера. «Вот что, Астрид!» Джим подошел и встал рядом с Трантером. Гэбрил любезно согласился снять с тебя все обвинения. «И в чем же он меня обвинял?» — фыркнула она. «Ты повредила яхту, запустила в нее сигнальную ракету. Вы оба не в своем уме!» Джим вздохнул и повернулся к Трантору. «Мне очень жаль, Гэбрил, знаешь, ты не обязан здесь быть. Потому что обязан сидеть в тюрьме!» — крикнула Астрид. Трантор поднял руку. Ладно, я не собираюсь предъявлять обвинения, и Криста тоже. Однако ты должна признать, что на самом деле произошло на яхте Астрид. Астрид взяла себя в руки. Я точно знаю, что произошло. Ты пытался меня убить. Я убить тебя? Трантер засмеялся. В прошлый раз такой самодовольный смех я слышала от бывшего мужа. Он тоже пытался улечить меня во лжи. Больше это не повторится. Я знаю, что произошло на яхте. Поначалу мы общались по-дружески. Он показывал мне свою огромную яхту. Она говорила быстро, прекрасно понимая, что он ждет ее промашки. Мы выпили по бокалу вина. Несколько бокалов. Один бокал. Я показал полицейским пустую бутылку. Они знают, что я не пью. Криста тоже. Один бокал, повторила она. Жар снова прилил к щекам. Тогда я спросила тебя, почему мистер Линдестри подала заявку на строительство. Спросила о смерти Виктора Личи, и тогда ты во всем признался. В чем признался? В том, что ты от него избавился, заметал следы. То же самое с Он видел, как Кристо убил Виктора Личи, и вы боялись, что он пойдет в полицию. Трантер ответил. «А я-то надеялся, ты осознаешь, каких глупостей натворила, когда оправишься от похмелья. Тебе же не впервой Джим сказал, что ты выпить любишь». До этого момента Джим наблюдал за их перепалкой, засунув руки в карманы, ничего не говоря, а теперь вклинился в диалог. «Ты же любишь выпить, Астрид!» «Ну и что с того?» Трантер повернулся к Джиму. «Спокойно, я таких женщин видел, и не раз. Они, скажем так, не знают меры». Астрид отчаянно хотелось выругаться, громко, но ей удалось держаться. «Послушайте, Джим, я не была пьяна, он просто вылил вино из бутылки». «Астрид, пожалуйста, хватит!» Джим обошел стол и достал из ящика еще одну зеленую папку. «Гэбриэл изложил мне свою версию событий. Поскольку вы дали показания уже в гавани, мне нужно сообщить полиции Гэмпшира, какая версия заслуживает доверия больше». «Нет, подождите, вы должны меня выслушать». Она шагнула вперед. «А как насчет спасательного жилета? Криста выбросил его за борт, прежде чем яхта покинула главное течение». «При чем тут жилет?» — спросил Джим. «Они включили радиомаяк, и жилет должен был плыть к Большому острову, чтобы спасатели искали меня там». Они оба внимательно наблюдали за астрид, прислушивались, выискивали нестыковки, а меня хотели бросить в воду, достигнув другого течения. Джим протянул ей зеленую папку. «Я знаю, я читал показания, и все это как-то надуманно». «Но это правда». «Еще кое-что не сходится». Джим сверился с записями. «Когда вы решили, что вам грозит смертельная опасность, почему не позвонили в полицию?» «У меня не было телефона». «Неужели?» «Да, он сказал не брать с собой телефон, мол, цифровая детоксикация или что-то такое. Очевидно, тоже часть плана». Трантер ее перебил. «Ладно тебе, Астрид. Телефон у тебя был. Ты все время просила сделать селфи вместе. Я даже чувствовал себя неловко. Ничего подобного я не делала», — взвыл Астрид. «Ладно, ладно». Джим швырнул папку на стол. «Вы уже высказались, Астрид, и теперь давайте послушаем, как запомнил события мистер Трантер. Джим улыбнулся, а затем добавил слащаво. Гэбриэл, окажите нам любезность!» Трантер закинул ногу на ногу, затем начал медленно говорить. «Как вы знаете, я очень известный и очень успешный человек. Не хочу хвастать...» «Ха!» — хмыкнул Астрид. «Еще как хочешь!» «Астрид!» — рявкнул Джим. «Позвольте мистеру Трантору закончить!» «Спасибо!» Гэбриэл положил руки на колено и продолжил. «Как вы понимаете, я получаю много знаков внимания от противоположного пола». Поэтому, когда Астрид попросила взять ее на прогулку под парусом, я насторожился. Астрид прижалась спиной к подоконнику, чтобы боль отвлекла ее от нестерпимого желания закричать. «Она назвала себя опытным моряком», — продолжил Трантер, — «и я согласился. Хотел приятно провести время. Поначалу все шло хорошо, а потом вино ударило ей в голову». Я открыл для нее бутылку, и Астрид ее осушила еще до того, как мы вышли в главное течение. Он врал некраснее, а Джим внимательно слушал, время от времени неодобрительно качая головой. Трантер отверг все обвинения в свой адрес, свалив всю вину на Астрид. Мол, она сама сняла спасательный жилет и случайно уронила его в море, взбесилась, когда он не поддался на ее приставание. Тут Астрид стиснула кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Потом Трантор заявил, что спустился в каюту, намереваясь приготовить ей кофе, и Астрид воткнула в дверь гаечный ключ, заперев его внутри. Криста с трудом оторвала ее от штурвала, и тогда она забралась в надувную лодку, потеряла равновесие и упала в воду. Забравшись в лодку, снова она выпустила ракету в Криста, хотя он пытался ей помочь. В этом рассказе он представал пострадавшим и ни в чем не повинным, а Астрид обиженный и мстительный, и Джим верил каждому слову. Но, как я уже сказал,. Трантер скрестил ноги и уставился на Астрид. «Я готов все забыть, и ты тоже прости забудь, Астрид. Согласна?» «Ни за что!» — кричала она. «Ты пытался меня убить, и я добьюсь, чтобы ты сел за решетку!» Трантер повернулся к Джиму. «Я сделал, что мог». «Да, знаю», — посочувствовал Джим. «Ты сделал даже больше». Астрид понимала, спорить бесполезно. Джим уже слышал историю Трантора и сразу проглотил наживку вместе с крючком и грузилом. Девушка, обойдя обоих по широкой дуге, направилась к двери. Остановилась, держась одной рукой за ручку, а другой указывала на Трантора. «Держись от меня подальше. К твоему преданному психопату тоже относится, понял?» «Не волнуйся, я к тебе близко не подойду. Я в каосе еще на пару дней, и потом уеду на гонку. А вот если ты снова будешь меня преследовать, я точно подам в суд». «Ха!» — Астрид сжала кулаки. «По доброй воле я к тебе не приближусь». «Ну, я добавлю на всякий случай, Астрид». Джим убрал папки и стоял, положив руки на стол. «Тебе следует покинуть гавань. Давай договоримся, что ты уедешь с первыми лучами солнца. Не волнуйтесь, я уеду». Она выскочила за дверь, оставив ее открытой. Затем прошла по коридору, который вел к выходу с другой стороны от автостоянки. Она нашла у реки скамейку и села. Обхватив голову руками, Астрид чувствовала, как по ее пальцам медленно текут гнев и боль.